Матвей не любил играть на публику и бил наверняка, догнав последнего из парней в парилке. Тарас с тенью проскользнув из предбанника мимо парилок в комнату отдыха и не найдя там главаря, тоже не стал растягивать удовольствие. Обнаружив Огоева в пятиметровом бассейне, он прыгнул через него прямо к лежаку, на котором блаженствовал в окружении голых девиц Огоев. Матвей вошел в помещение бассейна в тот момент, когда Горшин уже возвращался, сопровождаемый визгом девиц – Он не заметил, что одна из них вдруг достала из подлежака ружье, оказавшееся американским винчестером Ремингтон 12-го калибра, и Матвею пришлось рвать жилы, то есть прыгать и выбивать оружие у девицы из рук, когда она уже готова была спустить курок. Выстрелить она успела даже два раза, но Горшин ухитрился нырнуть за дверь, обладая еще более быстрой реакцией, чем Соболев. Девица оказалась из охраны Огоева и великолепно владела приемами кунг-фу. На её пальце был перстень в виде черепа, и Матвей понял, что она работает также и на Шмеля. Схватка длилась бы ещё некоторое время, если бы не Тарас, бросивший от входа в бассейн кафельную плитку и попавший девице прямо в висок. Идём. А она? Матвей пустил руки, перестав ориентироваться и тупо сопровождая, что делать дальше? От чего всё противно и дико подумал он вдруг. Оклимается. Пошли, всё кончено. Матвей вдоль стенки доковылял до выхода, оглянулся. Огоев лежал в неестественной позе, вывернув голову с пистолетом в руке. Обладая звериным чутьем, видимо, пытался выстрелить в последний момент. А он это Огоев, бандит, киллер, на его счету три убийства и изнасилования и грабёж с отягчающими. Ты его, Тарас молча повернулся и вышел. Чувствуя горечь во рту, Матвей поплёлся за ним. Горшин не пытался ни прибодрить его, ни успокоить. Только прощаясь, заглянув в глаза и сказал: "Это не люди, ганфайтеры". Они заражены злобой и ненавистью, и смерть лучшее лекарство для них. Они мучили, пытали, убивали, не чувствуя боли, и отрезвить их можно лишь болью. Значит, их всех, не всех, только убить, если известно, что именно они убивали. Позже Матвей узнал, что кроме Агоева убито ещё 4 главаря из этой же банды. Остальные, больше 200 избиты, а особо опасны и увечены. На следующий день журналисты Центральных газет и телевидения получили подробную информацию об их злодеяниях. Банда, по сути, была ликвидирована, как бы ни оценивали этот факт правоохранительные органы и общественность. Запиликал телефон. Матвей отгнал воспоминания, подождал немного. На третьем сигнале телефон замолчал. Это мог быть кто угодно, однако Матвей не верился в падение и был уверен, что номер телефона известен не только сотрудникам ВКР. Как говорил Бенджамин Франклин, трое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы. Тайну квартиры, принадлежавшей военной контрразведке, явно знали не трое, а больше. Пора было из нее выезжать. Завтра, решил после недолгих колебаний Матвей, повидаюсь с Кристиной и перееду. В 10:00 утра, изменив внешность, он встретился с заместителем начальника ГУБов в Сокольниках у чугунной решетки забора, скрытой стеной кустарника. Зинченко с трудом подавляя волнение, не сразу узнал в неряшливом одетом старике бомжа Матвея. У нас неприятности, сказал он вместо приветствия. Одного из охранников, Михаила Юрьевича, перекупила мафия, и он пытался выяснить кое-какие подробности нашей работы, в частности, кто именно передан нам из Смерша. И что же, сквозь зубы процедил Матвей. Генерал оказался проворней. Охранник ранен, с ним работают наши люди, но результатов пока нет. генерал взбешённый требует немедленной отдачи, хочет встретиться с вами, требует выхода на руководство частилище. Он дал нам с вами 3 дня, сказав при этом: "Ганфайтер он или пацан, играющий в казаков-разбойников". Извините. "Сильно сказано", усмехнулся Матвей. Видно напугали генерала изрядно. "Передайте ему, что сейчас важнее выйти на купол, а стоп крим опасен пока лишь бандитом, не только бандитом". Чистильщики убили депутата Васильчикова, и по одной из версий, убийство Ивакина тоже дело их рук. Ивакина убрал киллер Купола, Матвей нахмурился. Я занимаюсь этим делом. Васильчикова убили также по заданию босса мафии, чтобы свалить всё на чистилище, инсценировать массовое недовольство его деятельностью. Вот разгром коптевской бандгруппы, работа стоп-крима. Откуда вы знаете, прищурился замначальника Губо. Я участвовал в операции как рядовой исполнитель. Выйти на исполнительную сеть Стоп-кримина несложно, гораздо сложней подобраться в плотную каналитику мы комиссарам. Ждите. Вы сделали то, о чём я просил вас. В глазах Зинченко вспыхнули огонёки любопытства, когда он передал Матвею пакет документов. А почему вы защищаете чистильщиков? Ведь любое их деяние незаконно, как бы благородно ни выглядели цели. Я не защищаю, только констатирую факты. Пока не появится закон, карающий за организацию преступных сообществ, деятельность Чистилища будет стране полезна. Так и передайте генералу. До связи. Матвей шагнул было прочь, но вернулся. Вы один или с прикрытием? Один. Странно. Я чую слежку. Уходите первым, я посмотрю. Зинченко в полотняном летнем костюме с короткими рукавами, позволяющим носить оружие, проверил пистолет, кивнул и исчез за кустами. Матвей, следуя сзади, проводил его до машины. Он оказался прав. К заместителю начальника ГУБО был прицеплен хвост, очень умелый и почти невидимый. Сам Зенченко мог его и не заметить, лишь чутьё и опыт ганфайтера подсказали Матвею, кто и как следит за Николаем Афанасеевичем. Приближаться к разговаривающим они не стали, иначе Матвей засёк бы их раньше, но факт слежки говорил сам за себя. Губа шлёпы под колпаком, под куполом скломбурил Матвей про себя. Хвост потянулся было и за ним, но уже через четверть часа Матвей обрубил его, похвалив себя за удачливый камуфляж. На рушке мафии предстояло долго искать седого Лахматова Сутулова старика в мятых брюках и пятнистой рубахе. Операцию выход в эфир Горшин готовил вместе с одним из комиссаров Стопкрима директором центра нетрадиционных технологий Бахановым на базе его вычислительного комплекса. Матвей был привлечён к разработке в качестве эксперта и аналитика, но изъянов в плане операции не нашёл. Баханова он раньше не знал, вернее, знал только заочно, по информации Тараса. Сей ученый муж оказался веселым, любознательным и начисто лишенным каких бы то ни было сомнений в законности своих исследований на благо чистилища. Матвею он не понравился, хотя самому Баханову, скорее всего, было на это наплевать. В операции участвовали без малого три десятка человек – наблюдатели, разведчики, группа основного действия, два экстревера и два мейдера подстраховки – Матвей вошёл в один из экстреверов, нацеленный на студию телеагентства новостей. А Тарас, которому отвели роль императив центра, должен был обеспечить чёткое взаимодействие групп и в случае нужды сыграть партию прикрытия. Началась операция в 20:40, за 20 минут до выхода в эфир телеканала новостей. Наблюдатели заняли свои посты ещё с утра. После полудня в здание телецентра проникли группы поддержки и технической подготовки, а за час до эфира обоймы риска, основные исполнители. Матвей с двумя членами своего экстравера входил последним, предъявив пропуск работника телецентра. Как всегда, он изменил внешний облик, и узнать Матвея Соболева в этом пожилом усатом, вальяжно шагающем рабочем в комбинезоне было трудно. В 20:40 монада поддержки взяла под контроль основную и резервную трансформаторные будки. В 20:50 Майдер подготовки отключил кабинет директора телецентра, имеющий собственный пульт управления от сети, а самого директора с тремя инженерами и секретаршей запер в пожарном бункере, отрезав телефоны. В 20:55 экстревер сопровождения перекрыл входы в здание, нейтрализовал оперативную охрану и усыпил смену в 6 человек, дежурившую в центральной диспетчерской. В это же время второй мейдер подготовки отключил от сети центральный пульс, с которого можно было переключать каналы и выходы студии. Ровно в 21:00 Матвей с тремя членами своего экстравера вошёл в первую студию, где над дверью светилась надпись: "Вход воспрещён. Идёт передача". Смена телевещания, работающая на передачу новостей, состояла из 9 человек. Трех телеоператоров, инженеры по связи, двух видеоинженеров, в нужный момент пускающих нужную запись, двух комментаторов, основного и спортивного, сводка погоды шла в записи, и охранника, выполнявшего также функции переносчика аппаратуры. Матвей отключил охранника, а его сопровождающие, отлично знакомые со студийной телеаппаратурой, отогнали операторов от телекамер и дали заставку. Миллионы телезрителей по всей стране, интересующиеся программой и новостей, с удивлением глядели на опустевшие экраны. Комментатор, молодой симпатичный парень, дёрнулся бык телефона, однако застыл, заметив направленный на него ствол пистолета. После выхода в эфир у нас будет всего 3 минуты, тихо напомнил Матвею на парень с пистолетом. Матвей подошёл к телекомментатору с любопытством разглядывающему ворвавшихся гостей, сказал, изменив голос: "Принимайте частилище. К сожалению, нового способа сказать о себе правду мы пока не нашли. Вот наше заявление. Прочитайте. Комментатор глянул на листок плотной бумаги с стеснянным золотым кинжальчиком. А если откажусь, застрелите? Нет, но вынуждены будем отключить. Давайте. Матвеек внул чистильчику, заменившему оператора, и тот снял заставку. Комментатор встрепенулся, поправил очки и взял листок с текстом. Надо отдать ему должное, держался он неплохо, сказал с опытом плюс изрядная доля экзибиционизма, свойственного почти всем артистам. Господа, вынужден зачитать следующее заявление. Уважаемые сограждане, организация Стоп-Крим, известная также под названием Чистилище, обращается к вам с заявлением. С целью опорочить, навязать обществу ложное мнение, дискредитировать работу Стоп-Крима, некоторые властно-криминальные структуры, от коих мы стремимся избавит страну, пытаются свалить на нас всякие грязные дела, вроде убийства семьи депутата Васильчикова. Уважаемые сограждане, Это провокация. Чистилище никогда не проводит акции, не изучив досконально материал. Честные граждане могут спать спокойно, им ничего не грозит. А бандиты, ракетиры, мафиози, коррумпированные, купленные мафией чиновники всех ветвей власти, пусть подумают, стоит ли продолжать свою деятельность. Мы уже доказали собственную решимость очистить страну от подонков и убийц, насильников и торговцев наркотиками, хамов, набивающих карманы, ненавидящих людей, монстров, прочих тварей. И будем делать это до тех пор, пока не появится и не заработает закон. Появится закон, придут на смену негодяям, кретинам и подлецам, жаждущим власти, попирающим существующие законы и ведущим страну в тупик, люди, способные защитить вас от произвола и беспредела. Мы уйдём. На пока закона нет, мы на страже. Ждите сообщений и не верьте заявлениям работников силовых министерств, таким как передавали вчера. Мы не ошибаемся. Кто начал с нами борьбу путём обмана и провокации, знает это и пусть помнит, возмездие неотвратимо. Всего вам доброго. Комментатор поднял голову от листа с заявлением, и оператор снова отключил канал. Матвей взял лист, глянул на часы и в ту же секунду свет в студии погас. Мейдер под страховки перерубил кабель, питающий здание телецентра. Матвей неторопливо дошёл до уазика, ждущего густронома влез в лес, фургон чисто встретил его вопросом Горшин, умудрившийся прийти раньше. Ипом. лаконично ответил Матвей. Тогда поехали. Ипом. термин кэмпо. чистая победа. Машина отошла от гастронома в тот самый момент, когда по оси улицы с воем промчались три милицейских форда с мигалками. Тарас проводил их глазами, повернулся к переодевавшемуся Матвею. «До «Да победы далеко. Опережающие удар мы нанесли вовремя, но именно поэтому за нас теперь примутся всерьез. А разве еще не принялись?» «Я имел в виду не людей», — Матвей встретил темный взгляд горшина и содрогнулся.